Глава 19. Сочинский волейболист и Новосибирский очкарик. Когда я закончила седьмой класс, мама взяла меня с собой в отпуск в Сочи. Мы снимали какой-то чуть ли не сарайчик, с трудом находили места на забитом телами отдыхающих пляже, под палящим солнцем выстаивали огромные очереди в столовые, такой вот стандартный советский отдых на морях. Но другого мы не знали, все это казалось нормальным. А уж степень моего персонального счастья тем более сложно представить. Я с мамой, рядом, круглосуточно, дыхать да на Северный полюс. Я познакомилась там с местным пареньком, высоким плечистым, красавцем-волейболистом. Он стал за мной ухаживать, мы гуляли под ручку. Тогда я впервые в жизни поцеловалась по-настоящему. Его звали Андрей, а фамилия Звягинцев. После того, как мамин отпуск закончился, и я вернулась к бабушке, мы с ним даже переписывались, обменялись несколькими посланиями, а потом все заглохло. Обычное подростковое увлечение, прекрасное именно своей краткостью и несерьезностью, Но имя и фамилия запомнились. Поступив в ГИТИС, я с жадностью и удивлением стала впитывать царящую там атмосферу веселого творчества и вольного полета мысли. Интересные, умные люди, забавные, оригинальные, сногсшибательно красивые. Или красивые своей некрасивостью. И все они постоянно рассуждали о таланте. Он являлся главной разменной единицей. тем, чем нужно гордиться. Юноша мог иметь самую нелепую наружность, девушка быть совсем не красавицей, но, если они обладали яркой харизмой, талантом, на внешность уже никто не обращал внимания. Главное, насколько ты оригинален, уникален, неповторим. Если человек талантлив, ему прощалось все остальное. Меня закружило в калейдоскопе и событий. На первом курсе мы поехали на картошку, но пробыла я там недолго. Плодо-овощную продукцию собирали первые и вторые курсы. Парни со второго уже все такие себя артисты, деловые, важные, поголовно курили. Впрочем, и девушки тогда почти все курили, артисты же. Стильно, модно, по-взрослому, такой вот шик советских времен. И мне сказали, что надо курить, потому что круто. А мой организм категорически на уровне инстинкта самосохранения к курению не приспособлен. Попробовала, конечно, как и все, наверное, после нескольких затяжек натурально падаю в обморок. Попыталась и тогда, а вдруг получится. Затяжка вторая отрубилась. Все страшно перепугались и, сочтя меня совсем чахло, и отправили обратно в Москву. Но со второкурсниками перезнакомиться я успела. И как-то на волне всеобщего интереса и жадной зависти к таланту пристала к парню с курса на год старше. «Кто у них самый талантливый?» Мне ответили. «Самый талантливый у нас Андрюха Звягинцев». «Да ты что, — говорю, — я ж его знаю!» Думаю, вот это да, тот самый красавец-волейболист. Он такой высокий, спрашиваю. Из Сочи, да? Нет, такой совсем не очень, из Новосибирска. Через какое-то время я снова столкнулась в институтском коридоре с тем парнем. Привет, познакомься. Это мой лучший друг Андрей, ты про него спрашивала. Смотрю на него, и сразу все нравится. Такой интеллигентный, действительно невысокий, с умным взглядом и приятным голосом. Поболтали. А на следующий день вместе пошли на обед в столовую МГУ. Сидим за столиком. Он очень внимательно смотрит, как я орудую ложкой. Мне так нравится, как ты ешь. Смущаюсь. На третий день знакомства мы взяли друг друга за руки. И замерли. Стало понятно, склеило Напрочь, намертво. Долго молчали, как будто время остановилось. Потом Андрей тихо спросил, «Когда с тобой это случилось?» «Не знаю. Приедешь ко мне в гости?» «Да, приеду». Он жил с другом Юрой, тоже из Новосибирска. «Мы снимаем жилье вместе. Приезжай. Я пойду спать на Юркино на место, он уедет, а ты будешь спать на моем». Почему-то сразу представилась двухкомнатная благородная квартира в сталинском доме с высокими потолками и рассохшимся уютно поскрипывающим паркетом. В одной комнате живет замечательный Андрей, а в другой замечательный Юра. Я приеду, мы будем долго разговаривать, пить чай на просторной кухне за круглым столом, а потом разойдемся по разным комнатам и уснем в тишине и покое старого дома. О дальнейшем как-то не думалось. и через неделю после нашего знакомства я отправилась к Андрею в гости. Весьма, мягко говоря, отдаленная окраина Москвы. Спальный район, густо утыканный стандартными блочными многоэтажками пары брежневского застоя, похлеще пресловутых Хрущевок. Оказалось, что они снимают совсем маленькую, от силы 10-метровую комнату, а в соседней комнате живет хозяйка квартиры. Низкие давящие потолки, стискивающие плечи коридоры. Все крошечное, ей-богу, будто для гномов строили. Засаленные стены, закопченные, словно квартира отапливается печкой-буржуйкой потолки. В комнате еле помещалась полутораспальная кровать с обгрызенными неведомым чудищем ножками и продавленным матрасом, на которой Андрей с Юрой спали рядом. Письменный стол, маленький шкаф и все. Стены оклеены грязными, подранными обоями. Место Юры оказалось с краю, место Андрея — у стенки. Он пошел в душ, а я сидела в этой убогой конуре и в ужасе думала, «Господи, куда я приперлась?» Но потом вернулся Андрей, с которым казалось невозможным наговориться, который уже тогда в молодости был бесконечно умным. начитанным, образованным, потрясающе много знающим про кино, театр, литературу и прочее искусство. Он приехал покорять Москву интеллектуально сложившимся человеком с четким направлением и пониманием, чем станет заниматься, что искать, чем гореть и жить. И вся окружающая бытовая убогость уже не имела никакого значения. Мы практически не разлучались, все время проводили вместе. Это было любовью, молодой, сильной, яркой. Когда Андрей говорил, я буквально смотрела ему в рот. Конечно, я тоже не выглядела дурчик из переулочка, но уровень интеллектуального развития Андрея находился намного выше моего. Он читал мне, рассказывал, давал книги. Сейчас уже мало кто помнит, какими сложными путями тогда добывались хорошие книги. Да и книг-то нынче мало читают. Способы и виды получения информации кардинально изменились. Книжные магазины в ту пору стояли забитыми сплошной партийной литературой, и унылыми опусами живописателей социалистического реализма. Настоящие книги можно было найти в отделах обмена при некоторых магазинах. Одни дефицитные издания обменивали на другие. Но для подавляющего большинства читателей предметом вожделения служили всякие Александры Дюма, Морисы Дрюоны и прочие невероятно модные в те времена историки. И человек легко мог обменять, предположим, 100 лет одиночества Маркеса На трех мушкетеров, искренне полагая, что провернул выгодную сделку. Еще книги добывали путем сдачи макулатуры. За 20 килограммов старых газет и картонных коробок выдавали талон, на который можно было купить книгу, отсутствующую в обычной продаже. Андрей весьма искусно менял разные детективы, фантастику и приключения на Кавку, Булгакова и тому подобное. Читал мне вслух, и мы могли так провести всю ночь. Многие рассказы Достоевского, Картасара и Борхеса я не прочла, а услышала голосом Андрея. Я, затаив дыхание, слушала и впитывала. Открывалась, очень доверяла Андрею, полагаю, это тоже определенным образом меня сформировало. Он читал очень хорошо, захватывающе, артистично, самые настоящие спектакли одного актера. Несмотря на то, что через пару десятилетий Андрей получит всемирную известность в качестве режиссера выдающихся сложных и глубоких фильмов, Он был еще и очень талантливым актером. Андрею от природы не свойственна ни одна, даже малейшая фальшивая нота. Наверное, поэтому его сразу со студенчества безоговорочно признавали талантом. Он физически не мог, выходя на сцену, сказать что-то не так, с излишним пафосом или не дотянуть. Всегда попадал на сто процентов. Это его удивительная данность, поразительный талант. У себя в Новосибирске Звягинцев слыл настоящей звездой – Но бросил все, приехал в Москву и поступил в ГИТИС. Он открыл мне Антониони, Филини. Мы смотрели их на вгиковских утренних просмотрах. В кинотеатрах такого не показывали. Увидели Бергмана, Андрона Кончаловского, жившего и снимавшего в ту пору в США и по этой причине в официальном прокате практически недоступного. Все великое отечественное и зарубежное кино, к которым я прикоснулась, случилось с Андреем. Что интересно, изначально общее отношение к нему как к таланту по мере его постепенной миграции от театральной академической манеры в сторону предельно естественной, современно-киношной, заметно менялось. Звягинцев говорил, абсурд классической театральности состоит в том, что в реальной жизни обычные нормальные люди свои чувства, как правило, скрывают. И если мы хотим, чтобы наше искусство походило на жизнь и отзывалось жизнью, то должны это учитывать. А в театре все настроено на то, чтобы чувство выпятить выкрутить на максимум, практически до лупка, в кич, так, как в жизни не бывает. И сам, разумеется, старался играть, творить именно так, ближе к жизни. И это перестало нравиться педагогам. Они пренебрежительно называли его манеру шептальным реализмом. Говорили, что в театре это элементарно не звучит, что его не будут слышать в большом зале, что всегда нужно добавлять в речь и вообще в игру громкости. Так Андрей из признанного любимца и таланта постепенно превратился в выскочку аутсайдера, отщепенца. Даже великий педагог Левертов, тогдашний преподаватель курса, стал к нему охладевать. Изначально Андрей считал Левертова богом, а Левертов почитал за бога Андрея. Они обожали друг друга. Левертов хотел ставить на Звягинцева в ампиловскую утиную охоту. Они уже начали ее репетировать, когда однажды Андрей на одном никак не дававшемся ему отрывке зашел в творческий тупик и в сердцах сказал «все, я отрывок бросаю». А Левертов этот вполне понятный по-актерски объяснимый эмоциональный жест ему почему-то не простил. Видимо, полагая, что говорить подобное педагогу, доверившему тебе роль Зилова, неприемлемо, этот персонаж в театральной иерархии считается отечественным аналогом Гамлета. Андрей тогда здорово разнервничался. Его партнерша по спектаклю Анна Терехова, дочь Маргариты Тереховой, очень нравилась ему как женщина. и между ними возникла та химия, на которой можно построить отрывок. Но Аня ушла в декрет, и Андрею дали другую партнершу, никак в этом смысле его не впечатлявшую. Девушка действительно выглядела довольно странной, актрисой она в итоге так и не стала, поступила в институт по блату, благодаря папе-актеру. Вдохновляться там было решительно нечем, а просто отрабатывать номер Андрей не мог и не хотел, поэтому так и вышло. Это, если память не изменяет, происходило в конце третьего курса, к осени. На четвертом уже нужно было брать дипломный спектакль. Мы с Андреем поехали в Новосибирск в гости к его маме. Там случилось замечательное приключение. Мы на моторной лодке поплыли на остров посредине Оби, Нетронутый, дикий, полностью лишенный следов человека и цивилизации кусок земли, а кругом вода. Мы прихватили с собой ружья и ходили на настоящую охоту. Андрей тогда... подстрелил утку из двустволки. Я тоже училась стрелять. Впечатление от нашей вылазки осталось очень сильное. Однажды, через 25 лет после этого, мы встретились с Андреем в одной компании, и я сказала, «А помнишь, как мы с тобой на острове ели жареную рыбу?» Он тут же бурно отреагировал, «Слушай, да, точно, лучшая жареная рыба в моей жизни!» Я тоже запомнила ее, только что выловленную и тут же приготовленную на костре, как самую вкусную рыбу в моей жизни». Мы тогда были наполнены любовью и занимались ею на траве, на песке, забивавшемся во все места, ходили с ружьями, потом опять падали в траву или на песок. А утку Андрей подстрелил самым грустным образом. Дробью ей снесло пол клюва. Нижняя часть оторвалась и повисла на честном слове. Утка успела спрятаться в болотце, но ей требовалось дышать, и птица время от времени робко высовывала голову с перебитым кровившим клювом. Ее, конечно, можно и нужно было добить, но Андрей так и не смог этого сделать. Он испытал потрясение, с ним случилось что-то вроде эмоционального срыва. Он то ли плакал, то ли истерически смеялся. Когда охотишься, тебя захватывает азарт, и ты не отдаешь себе отчета, чем это может кончиться. Ведомый первобытным инстинктом, ты стремишься убить зверя. А потом видишь эти испуганные глазки-бусинки, выглядывающие из-под болотной травки. Вернувшись, Андрей позвонил Левертову и рассказал, как съездил на утиную охоту, испытал массу впечатлений и самых разнообразных эмоций, и думает, что это здорово пригодится для спектакля. А Левертов ответил, что не станет его брать, что он разочарован и так не делается. Помню шоковое состояние Звягинцева после того разговора. Он все лето жил ощущением, что вернется и будет играть. Вместе мы снялись в небольшом фильме его товарища Юры, учившегося в Авгике на сценарном факультете по рассказу Картасара. Кино черно-белое, очень стильное, многозначительное, на 8-миллиметровой пленке. Наверное, найти его сейчас уже не представляется возможным, а жаль. Мы ездили ночью в метро, я играла главную героиню, в которую влюбляется герой, и ходит за ней по подземке». Уникальность Андрея никто не подвергал сомнению. Всегда было понятно, что Звягинцев какая-то отдельная планета со своим мировоззрением. Он никогда себя ни с кем не сравнивал, никому не завидовал. За внешностью типичного интеллигента-очкарика таились сила, внутренняя творческая боль, колоссальная вера в себя, потрясающая работоспособность и огромный потенциал. Думаю, он вырос и сформировался таким, потому что мама обожала его безусловно, слепо и фанатично. Андрей был для нее не просто любимым сыном, а, безусловно, лучшим на всем белом свете. Отдавая его в брак на нашей свадьбе, она заявила, «Инна существует потому, что существует Андрей». Я видела, она абсолютно искренне так считает. Это могло бы вызвать улыбку, если бы не результат. Такая мать, пусть даже чрезмерно боготворящая своего ребенка, все равно лучше, чем та, которая постоянно критикует и обесценивает. В этом моя позиция однозначно, вижу на практике. В первые же дни знакомства Андрей рассказал мне, что в Новосибирске у него есть ребенок. Женщина родила его для себя, претензий к Звягинцеву не имела, материально все в порядке, никто с него ничего не требовал, никаких конфликтов не возникало. Забавно, что его мама называла ту женщину подлой, нагрузившей ее обожаемого сына обузой в виде ребенка, хотя он ни капли им не текатился. Поэтому я понимала, если бы сохранила ту прерванную беременность, помощи ждать не пришлось бы. Когда сильные на голову выше остальных студентов заканчивают театральный, под них обычно делают дипломный спектакль. На Андрея спектакля не делали. Никаких открытых конфликтов с преподавателями, все интеллигентные люди, но к четвертому курсу его манеру игры окончательно перестали понимать и принимать. Так что ГИТИС Звягинцев заканчивал в минусе, словно превратился в человека-невидимку, явного оппозиционера системе. Мы тогда уже разошлись, и я постепенно теряла его из виду. Знаю, что они с актером Сергеем Бодичкиным ходили показываться в театре. Играя Моцарта и Сальери, вывели из себя Татьяну Доронину своей реалистичной манерой с огромными паузами, взятыми из фильмов Антониони и Тарковского, когда все очень тягуче, медленно, но за этим кроется глубокий смысл. И чем дольше смотришь, тем больше смыслов открывается. Так же они играли и в театре. Живые, динамичные пушкинские Моцарты Сальери исполняли Звягинцевым и Бодичкиным аналогично. Чуть ли не одна фраза в три минуты. Доронина никак не вдохновилась, нервически вопросив в первой же паузе. «А вы вообще собираетесь что-то говорить? Ну давайте уже!» Так что по окончании ГИТИСа ни в один театр Звягинцев не попал. Остался дворником и человеком, который пытается делать что-то свое. Иногда мне приходилось заглядывать в нашу дворницкую квартиру. забрать что-то из своих вещей, потому что иных мест для хранения тогда не нашлось. Это было очень тяжело и больно. Я плакала. Не просилась назад, понимая, что все кончено. Но однажды спросила Андрея, «Как ты?» А он ответил, «Знаешь, мне стало очень легко. Я жил, как будто все время обязан тебе что-то давать. А сейчас абсолютно свободен и ничего никому не должен». Знакомая ситуация, когда один человек еще любит, а другой уже нет. Или не любил никогда. А то и в принципе на это не способен. Поэтому я закрыла нашу с ним историю и стала жить дальше. Возвращение Андрея в мою жизнь произошло весьма забавно. Когда я вышла замуж второй раз, мы переехали в небольшую однушку в старом доме на Новослободской, которую получили после расселения коммуналки на Арбате, затеянного каким-то новоявленным русским богачом. Прямо под нами обитал известный кинодокументалист Виталий Манский. А Звягинцев тогда работал на телевидении и пришел снимать оманском репортаж. Виталий, знавший, что я была его женой, позвонил и говорит, «Инка, в моей квартире твой первый муж сидит, снимает про меня». Я спустилась этажом ниже, и мы увиделись впервые за несколько лет. У меня уже родился первый ребенок, я была довольна жизнью и забыла Андрея. Не в буквальном, конечно, смысле, но отболела. Тогда он все еще жил совершенно свободно и как-то сказал моей подруге, Как же хорошо безо всякой любви. Ничего не нужно говорить, ты не должен ничего чувствовать, встречаешься с разными женщинами, и это намного легче, чем в каких-то отношениях. В следующем браке Андрея этот маятник качнется в другую сторону. И я вдруг поняла, что любила его только таким, каким знала тогда. Достоевский, кино, умный, способный. Но Андрей, который просто хочет разных женщин без обязательств, я осознала, Это же тоже Звягинцев. Он ведь целый, со всеми составляющими. Таким ли я его любила? Целиком? Я осознала, что любила другого Андрея, нереального, а ту картинку, которая нарисовалась в моей голове. И остатки старой боли, таившись в каких-то глубинах, окончательно растворились. И вообще, наверное, любить реального человека крайне сложно. Думаю, мы всегда любим не реальность, а свое впечатление о ней. Мы встретились, очень легко, спокойно поболтали. А потом получилось так, что Звягинцева и Мишукова связала работу. Они стали делать рекламные ролики, сдружились, и все удивлялись таким отношениям моих мужей. И много лет они так и приятельствуют уже без какого-либо моего участия. У всех тогда все прошло и зажило, никто не остался в претензии. У нас оказалось немало общего, есть о чем поговорить, и мы еще долго общались с семьями. Андрей второй раз женился, мы вместе встречали новогодние праздники, ездили в Крым отдыхать и поддерживали близкие отношения.